Антон Чиж. «Нектар богов». Сериал по мотивам романов «Божественный яд» и «Пять капель смерти». Вторая серия. Краткое содержание первой серии. Утром 31 декабря 1904 года в сугробе найдена мертвая девушка – Тело сложено пополам и засунуто в холщовый мешок. Погибшая девушка – знакомая профессора Серебрякова. Ее зовут Мария Ланге. Серебряков утверждает, что в ночь на 31 декабря был на балу без стужерских курсов. Помощник Ванзарова, ротмистер Джуранский, выясняет, что профессор Серебряков лжет. «Бала не было». Проведя вскрытие тела Марии Ланге, Лебедев не может определить яд, которым она отравлена, но обнаруживает на ее теле наколку в виде пятиконечной звезды и физиологическую аномалию, погибшая была Гермафродитом. Агент охранного отделения «Диана» сообщает своему куратору, штабс-капитану Жбачинскому, об открытии Серебрякова. Открытие настолько опасное что штабс-капитан пытается задушить Диану, но гибнет от ее ударов спицами в горло. Ванзаров ищет убийцу Марии Ланге». Панзарф у аппарата, слушаю. Кто говорит? Конечно, Аполлон Григорьевич. Да я прекрасно понял, что вы открыли нечто важное. Какой может быть выходной? Нет, конечно, у меня нет никаких дел. Еду к вам, скоро буду. Какой-то кошмар, Родион Это не кошмар, сестрица, а служба соскной полиции Ну какая может быть служба 1 января? Сегодня красный день календаря, выходной день у всех У всех, кроме меня и господина Лебедева Что этому ужасному человеку от тебя надо? От него воняет гадкими сигарами, я чуть не задохнулась Не сигары, а сигарили, Нельзя путать, это во-первых А во-вторых, ночью Лебедев занимался изучением тела погибшей барышни И нашел нечто важное Ему не терпится мне сообщить В новогоднюю ночь резал труп Вот чем заканчивают мужчины, у которых нет семьи Лебедев – великий криминалист, знаменитый на всю Европу Лучше бы твой Лебедев узнал, какое счастье дает семья Я расскажу ему об этом Сестрица, извини, мне пора, постараюсь не задерживаться Разреши, буду одеваться Ванзаров очень любил сестру и племянниц, но не терпел выходных Гулять по Невскому, делать визиты, праздновать в ресторане было для него худшей пыткой, от которой он сбежал под благовидным предлогом. Тем более Лебедев обещал сюрприз. А это могло означать что угодно». начальник отряда Филёров Курочкин лично пришел проверить своего сотрудника, поставленного следить за домом профессора Серебрякова. Судя по кислому выражению Филёра, ничего хорошего не ожидалось. Докладывай, Иван. Слушаюсь, господин Курочкин. На филерский пост заступил вчера в час пополудни. Не, не, не тяни резину. Слушаюсь, не тянуть. За истекший срок были зафиксированы следующие лица. 31 декабря в третьем часу по полудню, молодая барышня, возраста не более 20 лет, прикрывавшая лицо валеткой. Барышня пробыла не более часу, после чего вышла из квартиры. Объекту филерского наблюдения присвоена кличка Рыжая. Барышня пошла в сторону седьмой линии, где взяла извозчика и направилась к гостиному двору. Через непродолжительное время Рыжая была потеряна из наблюдения, так как буквально на глазах растворилась в гуляющей толпе. Э что сделала Рыжая? Растаяла. Selling. А как, как снеговик? Простите, господин Гурочкин, потерял я ее. Я ушам не верю. Да, я и сам не пойму. Как случилось? Вел, как обычно, засечь не могла. И вдруг раз и нету ее. Хорошенькие дела. Что господину Ванзарову докладывать будем? Это все успехи. Еще кое-что приключилось. Кабинет Аполлона Григорьевича Лебедева располагался в здании департамента полиции на Фонтанке, рядом с антропометрическим бюро. Собственно говоря, это и не кабинет был вовсе. Среди чудовищного нагромождения вещей посетитель чувствовал себя как в кладовке. Эксперт-криминалист имел дурную привычку ничего не выбрасывать, скопив тысячи предметов, проходивших по разным делам. Здесь стоял ужасающий запах. Смесь вонючих никаргуанских сигариль с химореактивами. Я все слышал, Ланзаров. Ко мне нельзя подкрасться незаметно. Ага, попался чудесный реактив. Фуф, фуф, -фу -фу, надымил. Нет слов, какой чудесный. С Новым Годом, Аполлон Григорьевич. По вашей милости, встретил новый 1905 год в лаборатории. Я вас не просил. Конечно, нет. Хоть с толком провел ночь. Куда интереснее, чем пить шампанское и волочиться за юбками. Да, в мои-то годы... А это что за фото? Разыскал в салоне Смирнова. На ней профессор Серебряков и... О, узнаю тебя, красотка. Барышня Гермафродит, которую вчера препарировал, лежит на ногах профессора Серебрякова. А кто эти барышни, что держат пальчики в фигуре звезды? А этих барышень проверьте по картотеке антропометрического бюро. Возможно, проходили по разыскным делам. Проверим, проверим. Вот эта слева просто редкая красавица. Хотя... Не стал бы крутить с ней роман. Не в вашем вкусе? Ну, что-то есть в ней сильное и опасное. А эта справа тоже не дурна, но простушка. Умеет профессор Серебряков подбирать поклонниц. Аполлон Григорьевич, вы что-то хотели мне сообщить? Ах да. Взгляните на эту пробирку, друг мой. Знаете, что это? Мука? Мука. Это новейший метод хроматографии. Разработан нашим русским ученым Михаилом Цветом. Господин Цвет придумал использовать трубочку с мелом для разделения пигментов зеленого листа. А я вот приспособил хроматографию для криминалистики. А, поздравляю. А, еще не то, скажете. О таком открытии надо слушать стоя. Ах да, вы и так стоите... Я проверил жидкость из желудка Марии Ланге этой трубочкой И могу утверждать Это смесь молока, меда и мочи какого-то животного Возможно, коровы Что? Что? Я же обещал сюрприз Подозреваю, что Мария Ланге употребляла эту жидкость довольно регулярно Как лекарство? А вот здесь начинается самое странное. Эта смесь не является лекарством и не представляет опасности для жизни. Скорее, стимулирующее средство. Думаю, в ее физиологическом положении это было естественно. Вместо морфия принимала это вещество. Вполне возможно. Но если эту жидкость проверить по оптической методике Александра Пеля... Все-таки нашли яд. Яд не нашел. Зато могу утверждать, что в состав жидкости входит аманита мускария. Мухомор? Вы шутите? Тут не до шуток. Мухомор богат микотропиновыми кислотами, веществами, вызывающими галлюцинации. Однако отравиться ими можно только при большом старании. Но и это еще не все. Я обнаружил в смеси следы каннабис. Канапля. Трава, из которой плетут веревки. Не только веревки. В Англии еще с середины прошлого века конопля вошла в лечебные справочники фармакологии. Коноплей убить невозможно. Благодарю за новость. И того, отравления нет, что подтвердило вскрытие и анализ вещества из желудка. Не трогайте! Может взорваться! Простите, Аполлон Григорьевич. Вы считаете, что Мария Ланге умерла? Нет. Ее убили. Причем изощренно. Но мое мнение к делу не пришьешь. Ну что, закрываем дельце, друг мой? А? Пристав Щипачев будет рад. Приложим все силы, чтобы найти убийцу. Молодец. Не обманули ожиданий. Тогда вот вам настоящий сюрприз. В состав смеси входит еще какое-то неизвестное вещество. Я не смог определить и выделить его в чистом виде, думаю, редкое органическое соединение. Оно может непредсказуемо поменять свойства безобидной смеси. Чтобы сказать точно, нужен эксперимент. О чем задумался, Ванзаров? Ваши открытия чрезвычайно важны. Но я не могу забыть татуировку звезды. На плече Марии Ланге Звезда на фотографии Серебрякова с барышнями Вы выгадываете мои мысли Ну, раз так, поехали в английский клуб Познакомлю вас с одним забавным чудаком Курочкин уже знал, что главный сюрприз Филер оставил напоследок, чтобы оттянуть неминуемую взбучку. Итак, Иван, объект наблюдения Рыжая упустил. Чем еще похвастаешься? В пятом часу вечера в квартиру Серебрякова пришла стройная дама, прикрывавшая лицо вуалеткой. Пробыла в квартире не более четверти часа. На улице взяла сани и поехала в сторону центра. Проследил даму до пассажа, где она сошла. Последовал за дамой внутрь. Дама вошла в магазин шляпных изделий, из которого не выходила более полутора часов. Когда я заглянул в магазин, упомянутой дамы в нем не было. По словам модистки, дама ушла из магазина больше часа назад через черный ход. Объекту филерского наблюдения присвоена опознавательная кличка «Бледная». Иван, ты э, в своем уме У, упустить двоих, э, двоих барышень? Виноват, виноват, господин Курочкин. Докладываю, как есть. Я, по поверить не могу. Ты же, ты же как бульдог за объектом идешь. А тут двойной провал. Сам не пойму, как случилось. Уж... Уж более хитрые мерзавки. Докладывать дальше. Докладывай. Что тут скажешь? Слушайся. В десятом часу вечера из квартиры профессора были слышны приглушенные крики, которые продолжались не более 15 минут. Сегодня в девятом часу утра профессор Серебяков вышел из дома. По виду можно было сказать, что он сильно болен. Профессор взял извозчика, поехал в озерки где остановился около зеленого дома. Серебряков отпустил извозчика, велел ему вернуться в шестом часу и весь день пробыл в этом доме. По словам Околоточного, дом является летней дачей Серебрякова. Но в декабре, недели две тому, он приезжал сюда с дамами. В квартиру профессор вернулся в седьмом часу и более не выходил профессора. Не упустил. Это все? Дворник дома. Пережиден. Опять пьет. Ворота на ночь не запер. Кричит, что выведет убивца на чистую воду. Извольте слышать. Ой, это, конечно, мило. Но что господину Ванзарову доложить? Виноват. Упустил. В первый день Нового года в английском клубе уже шла игра. Игра, как известно, болезнь, от которой нет лекарства. Лебедев ввел Ванзарова в игорный зал и указал на господина с роскошными усами. В идеально сидящем костюме с огромным перстнем на левом мизинце. Извольте видеть. Барон фон Шутенбах. Заядлый, но невезучий игрок В клубе всем известно Играть с бароном дурная примета Потом обязательно случаются неприятности Болтают, что барон занимается черной магией Вам что, не хватает методов криминалистики? Желаете поколдовать? О, О, Ванзаров Он нужен вам Барон лучший знаток всего Что связано с мистическими практиками вообще И Пентаклем в частности Ценный свидетель. Угу. Помните, мою доброту. Только имейте в виду. Просто так барон ничего не расскажет. Вредный старикашка, отчаянный игрок. Проиграл состояние а теперь в долгах, как в шелках. Ничего. Барон найдется надежный метод. Господа, ставки сделаны. Неспешной походкой Ванзаров подошел к барону, поклонился и лениво оглядел горный зал. Барон с жадным интересом разглядывал новичка, которому еще не успели нашептать глупейшие слухи. Жажду игры усиливал голод. Барон не обедал с неделю, а в долг ему перестали отпускать. Какая скука, тоска, печаль, и сыграть не с кем. Желаете партию другую? А вы играете? <смех> так, немного. Позвольте представиться, барон фон Шутенбах. Очень приятно. Ванзаров чиновник Министерства финансов. Ага. Тогда не будем терять времени. Игроки заняли свободный стол. Ванзаров вызвался метать, чему барон не возражал. Вскрыли новую колоду карт. «Сколько ставим, барон?» «Давайте порублю» «Да что вы! Мы же взрослые люди, по 25 не меньше» «Играем!» Ванзаров перемешал колоду с легкостью фокусника Он сдал, и барон сразу выиграл Во второй сдаче к барону пришла десятка с тузом И еще один выигрыш – В третьей сдаче счастье снова улыбнулось барону. После четвертого раза у него скопилось 100 рублей. Давно фон Шутенбах так крупно не выигрывал. Да вы мастер, барон. Что вы, случайность. Играем. Вам явно фарт идет. Поднимем ставку по сотеньке. Поднимаю. И удваиваю на паралипе. Ванзаров сдал. У барона оказалось 19. У него 20. Во второй сдаче у барона выпало надежное 20, но у Ванзарова 21. В третий раз барон рискнул и набрал на трех картах очко. Ванзаров выложил два туза. Что же, остановились? Играем дальше. Прошу простить, барон, я бы хотел быть уверен, что у вас имеются 600 рублей, которые изволили проиграть 600 Как 600 а, Ах, да, три сдачи, удвоение Все кончено Простите, господин Ванзаев, вынужден просить об отсрочке Все отдам, верите моему слову? Верю, верю, барон Готов за честь ваш долг угостить отличным обедом в счет небольшой услуги. Если это не нанесет урон моей чести. А где обедаем? Вашей чести ничто не угрожает. Обедаем в медведе. Согласны? Ну, раз вы настаиваете, господин Ванзаров, извольте, я согласен. Что от меня требуется? Начальник охранного отделения полковник Герасимов пришел в условленный час на встречу со своим агентом Азирисом на конспиративную квартиру. Идеально пригнанный сюртук скрывал излишнюю грузность. Он уселся в дряхлое кресло, закинул ногу на ногу и покойно сложил руки на коленях, будто светский щеголь ожидает тайного свидания. Простите, господин Герасимов Торопились? Не уследила за временем Не хотела опоздать Точность похвальная Качество для агента Присаживайтесь, моя милая Что узнали нового О вашем подопечном Профессор Серебряков Четверть века назад проходил по делу Студенческой террористической группы Свобода или смерть И чудом избежал ареста Такие сведения не стоят моего времени. Это известно из его досье. До недавнего времени он находился под негласным надзором. Неужели? А профессор ничего не знает об этом? Конечно, не знает. Это все, что можете сообщить? Я узнала нечто чрезвычайно важное. Неужели? Поделитесь, дорогой Зерис. Профессор сделал открытие в древнеиндийских текстах. Что же еще там можно открыть? Рецепт напитка богов. И в чем польза этого напитка? В отдельном кабинете ресторана «Медведь» Ванзаров заказал обед из пяти блюд. Барон ел с жадностью давно голодавшего человека, проглотил пармский салат, крабовый супчик, запил тремя бокалами рейнского красного, вытер губы салфеткой и блаженно улыбнулся. Итак, господин Ванзаров, что желаете знать о Пентакле? Все, все, что можно. Эта тема практически неисчерпаема. Беритесь за главное ваше здоровье, барон. Благодарю. Ну. Начнем с того, что Суеверие приписывает Пентаклю власть темных сил. А это не так. Не совсем. Это древний и двусмысленный знак. Пентакль может служить и дьявольским, и божественным силам. А, водка. Да-да! Пентакль появился в древней шуме и, и Египте. Египтяне называли его звездой псоглавого Анубиса. В Вавилоне он читался знаком правителя, власть которого распространялась на четыре стороны света. Впервые особое значение Пентаклю придали пифегорийцы. Да, для них он символизировал цифру 5, то есть символ всеобщего совершенства и священного брака, мужского и женского начала, земли и неба. Пентакль стал тайным знаком их общины, символом пяти лет молчания, который должен был выдержать адепт желавшие вступить в тайный союз. Но главный смысл, который, пригорицы, видели в символе вечная молодость и здоровье. Жаль, что в гимназии об этом не рассказывают. Это только начало. В раннем христианстве бентакль символизирует пять ран Иисуса Христа или в числовом толковании три плюс два, то есть сумму троицы и двойственной природы Христа, человеческой и божественной. Во времена... Святого Константина Пентакль встречается чаще креста. Да, даже на печати самого императора был изображен Пентакль, перевернутый, правда, вверх ногами. Он символизировал преображение Христа. Ага, а при чем тут тогда дьявольские силы? Ваше здоровье. Благодарю, благодарю. Пентакль стал трактоваться как дьявольский символ После того, как на процессе тамплиеров стало известно Что рыцари молились дьяволоподобному богу Бафомету У которого на лбу был изображен Пентакль Ах, вот оно что Да После разгрома ордена тамплиеров Пентакль стали почитать как знак И оберегающий от темных сил И призывающий их В магии Пентакль получил два совершенно противоположных толкования Если звезда была повернута лучом вверх То символ — это символ человека Но если верхний луч повернут вниз Пентакль превращается в символ козлиной морды Несмотря на магическую двойственность Считалось, что пятиконечная звезда защищает именно от темных сил ага. И с чем это связано? Существует. Распространенная трактовка Что сила звезды заключена в символике Пяти ран Христа Которых боялись демоны да. Вижу у вас на персне Тоже пентакль На щите у русалки К вашему сведению Это не русалка Это абраксос со змеями Древний гностический символ И прошу вас Не надо шутить на эту тему Прошу простить Ваше здоровье Это все интересно, но покрыто пылью веков А как сегодня используют пентакль? Ну, пентакль мы видим на флаге североамериканских Соединенных Штатов Пентакль у масонов называется пламенеющая звезда И символизирует человеческий гений, луч божественного Свет мудрости и абсолютного знания, который придет в мир Ваше здоровье! А что вы скажете вот об этом? Ванзаров достал полицейский снимок Марии Ланге И указал на татуировку на ее плече Где? Что? А, а это? А это что? Что это? Пентакль выжжен у нее на теле? Татуировка Ха, Очень странно и непонятно Это не черная магия И не жертвоприношение, иначе была бы отрублена голова или рука. Что же это такое? Мак не посмел бы ставить пентакль на тело жертвы. А кто мог? Касмин Ванзаров, вы не из Министерства финансов. Вы полицейский? Чиновник сыскной полиции. Буду крайне признателен за ваш совет. Какой тут совет? Это игры необразованных дилетантов или... Или знак нового культа Который использует старый символ Чем же это может грозить? Чем угодно Могу допустить И какой-то извращенный эротический культ М -м -м. Пентакль Также наделяется эротическим значением Советую готовиться к худшему Думаю, последуют новые жертвы <связь> Благодарю за обед Надеюсь, мой долг уплачен сполна Последний вопрос, барон Профессор Серебряков Мог основать такой культ? До вас доходили слухи? Э этого господина не имею чести знать Никаких слухов до меня не доходило Прощайте Полковник Герасимов обладал чутьем на ложь. Он видел, что агент Азирис врет ему, но не понимал причины такого вранья. Агент был закреплен за профессором Серебряковым на всякий случай. Слишком странным показалось, что профессор химии вдруг стал читать публичные лекции по религии древних индусов. Что может утаивать агента? Что она узнала?» По вашим словам, Серебряков нашел что-то в древних текстах? Напиток, дающий вечную молодость. Рецепт уже опробован? Серебряков только недавно расшифровал. Что входит в состав? Травы, растения, молоко, мед. Что-то еще? Значит, мед. Безобидное средство. Профессор уверен, что очень полезное. Хочет начать выпускать его в лечебных целях. Теперь Герасимов отчетливо видел. Агент Азирис врет. Причем врет нагло и беззастенчиво. Зачем врать про какую-то безобидную микстуру? Здесь что-то не то. Когда же профессор приготовит смесь? В ближайшие дни. Попробуйте. Непременно. И обязательно принесу вам. Благодарю. Я не пью молоко и не люблю мед. Вы вполне уверены, что господин Серебряков изобретает безобидные средства продления молодости? Вы мне не верите? Если бы я вам не верил, дорогой Азирис, мы бы разговаривали в другом месте. Благодарю за доверие. Не стоит. Может что, моя милая. Этот напиток богов у меня вызывает большие подозрения. Вы знаете что на самом деле изобрел профессор Серебряков, и достаньте образец вещества. У вас два дня. Встречаемся здесь. Я все сделаю как надо, господин Герасимов. Можете не беспокоиться. Прощайте. Полковник Герасимов испытал странное беспокойство. Тревогу будило не только ложь и скрытность агента. Беспокоил вопрос, куда пропал штабс-капитан Жабачинский. Он не появился вчера на приеме, и сегодня неизвестно, где пропадает. И тут Герасимов вспомнил доклад штабс-капитана. Он завел агента, который присматривает за профессором Серебряковым. «Неужели это как-то связано?» — чутье шептала Герасимову. «Эта неприятность может оказаться самой плохой из всех возможных». Конец так называемого «выходного дня» Ванзаров завернул на офицерскую улицу в сыскную полицию. Его рабочий кабинет отличался скромностью и спартанской неприхотливостью. Кроме обязательных портретов государя-императора, министра внутренних дел и градоначальника, на стенах не было украшений. Письменный стол с приставленным к нему столиком для совещаний, несколько венских стульев – Кресло самого следователя, шкаф для хранения деловых бумаг, этажерка с необходимыми справочниками и сводом законов, настенные часы и маленькая консоль с гипсовым бюстом Сократа. На стене рядом с креслом помещался ящик телефонного аппарата. Стол тоже содержался в строгом порядке. Массивный чернильный прибор с грифонами, настольная электрическая лампа, запасной подсвечник, пресс-папье — и аккуратная стопка бумаги. Ничего лишнего. Не было даже пепельницы. «Войдите!» «Разрешите, господин Ванзаров?» Ходите, Журанский. Что у вас?» «Да вот доклады от Филеров». Прочитав короткие донесения о том, как Филер потерял объекты наблюдений, Ванзаров отложил листки в сторону. «Что вы так смотрите, ротмистер? Будто ожидаете медаль за выслугу лет. Упустили всех, кого только можно». «Попустили. Зато преступник изобличен. «Каким образом?» «Я поговорил с околоточным дома профессора Серебрякова. Тот доложил, к Серебрякову довольно часто ходили молоденькие барышни. Ранее скандалов или прочих безобразий замечено не было. В последнее время видели одних и тех же, три девицы. Дней десять тому Серебряков выгнал кухарку. А после этого из квартиры по ночам стали раздаваться буйные крики. Причем вопли такие!» что соседи пожаловались Околоточному на ведьминский шабаш. И чем Серебряков объяснил такое поведение? Объяснение смехотворные. Якобы он изучает вокальные данные. Околоточный хотел написать рапорт участковому приставу, но не решился. Все-таки профессор, уважаемый человек. Что из этого следует? Крики были вечером, накануне убийства. Значит, Серебряков убил Марию Ланге. Предлагаю немедленно арестовать его и допросить. Не будем зря тратить время. Простите, господин Ванзаров. Не понимаю. Ротмистер, вам не кажется странным другое? Барышни, навещавшие сегодня Серебрякова, с такой легкостью ушли от наблюдения Филера. Согласен. Люди Курочкины... Революционеров не упускают, а тут какие-то барышни в валях. Странно. Вот именно. Мы не знаем, кто эти барышни. Предположу, что это те самые, со снимка. Больше неизвестно ничего. Так давайте спросим о них Серебрякова. Его ответ известен. Мои ученицы. И что дальше? Пусть назовет фамилии, адреса. Назвал. Дальше. Разыщем их? Разыскали. Что теперь? Предъявите, что они улизнули от филеры, они сделают удивленные глазки. И на этом все. Ну, ведь улики указывают на профессора. Нет улик, есть одни слухи, что известно. Мария Ланги перед смертью пила безовидную жидкость. Поил ее профессор или кто-то другой, неизвестно. Приходила она к Серебрякову, неизвестно. На ее теле татуировка Пентакля. Профессор зачем-то врет, что не был дома накануне убийства, а при виде трупа ревет, как белуга. По вечерам в его доме крики. Некая дама в уале забирает негатив с портретом Серебрякова и тремя дамами из салона. Гости профессора скрываются от филера. Полный туман и никаких улик. Господин Ванзаров, приказывайте, что делать? Покажите Филеру снимок Серебрякова с барышнями. Пусть опознает. Будет сделано. Передать Курочкину, если завтра барышни появятся, пропустить их в квартиру профессора, а затем задержать на лестнице и доставить в участок. Так точно. И ещё. В дверях появилась мощная фигура в распахнутой шубе. Лебедев пребывал в прекрасном настроении. На щеках его горел морозный румянец. Сигарилья разносила ужасный дым. Ну, так и думал, что застану здесь Здравия желаю, господин Лебедев И вам не хворать Прекрасная погода Женщины тянутся к теплу и жмутся к первому встречному мужчине Да Аполлон Григорьевич, мы с ротмистером уже собираемся по домам. ай ай ай вы лентяи, бездельники Один я тружусь, как пчела Ну, так и быть, побалую вас медом Определили неизвестный компонент смеси? Нет, это надолго. Другое любопытно. Пентакль на плече Марии Ланге нарисован не чернилами. Это не татуировка? В том-то и дело. Это рисунок. Знаете чем? То же самое вещество, которое она употребляла внутрь. А такое возможно? Почему бы и нет? Прежде чем выпить... Мария Ланге смешивала жидкость с молоком и медом, очевидно, чтобы не повредить желудок. А при наружном применении смесь годится для татуировки. Выжигает кожу. Теперь понятно. А мне нет. Ванзаров достал большую лупу и предложил Лебедеву и Джуранскому взглянуть на фотографию, указывая, куда смотреть. Заметил, Аполлон Григорьевич? Ах ты... Точно Ротмистер, а вы видите? Вот эту точку на пальце? Это, Ротмистер, не точка, а железная улика Указывает на того, кто поил Марию Ланге Смесью и нарисовал ей на плече пентакль У вас, Ванзаров, орлиный глаз Остается проверить, в чем замазан этот пальчик Проверим Да, чуть не забыл Проверил картотеку Барышни с фотографией по полицейскому розыску не проходили. Видимо, они не общались с полицией. Какая жалость. Ванзаров не стал брать извозчика, возвращался домой пешком. Он шел и думал о странном деле, в котором не было привычной логики преступления. Смерть Марии Ланги, поведение профессора Серебрякова, открытие Лебедева не желали вставать в единую цепочку причин и следствий. Было в этом деле что-то такое, что ускользало». На углу Невского и Большой конюшиной Ванзаров в задумчивости чуть не столкнулся с дамой. «Прошу прощения». «Ничего страшного». Он мельком глянул ей в лицо. В ее глазах была сила и очарование, которые могут превратить в раба любого мужчину. В них светилась бездна. Дама кивнула, принимая извинения, пошла дальше – Под руку ее держал господин болезненного вида. Ванзаров узнал Дениса Брауна, сотрудника британского посольства и отличного боксера в полулегком весе. Браун казался глубоко больным стариком. Спина его сутурилась, и он плелся, еле переставляя ноги. «Что за болезнь скосила спортсмена?» Пара исчезла во мраке уличных фонарей. Дядюшка, вернулся. Кто бы мог подумать, мой милый братец вернулся домой. Всего лишь в девятом часу вечера. Как славно прошел выходной день. Здравствуй, сестрица. Извини, были неотложные дела. Ты как-то изменилась? Ты заметь, не может быть. От скуки сделала прическу. Тебе правда понравилось? А, -а, а, прическа. Ванзаров вспомнил, где видел эти пронзительные глаза. Ну конечно, на снимке с профессором Серебряковым. Это была она. Одна из тех, кто держал пальцы в фигуре пентакля. Что эта барышня делала рядом с сотрудником британского посольства? аппарат слушаю. Кто говорит? Конец второй серии. Автор сценария Антон Чиш. Режиссер Андрей Красавин Звукорежиссер Сергей Муравьев Композитор Леонид Резетдинов. В ролях Ванзаров Арсений Семенов Лебедев Юрий Елагин Полковник Герасимов Андрей Красавин Джуранский Кузьма Томаченко, Барон фон Шутенбах Сергей Лосев Агент Азирис Полина Красавина Голос от автора Александр Васильев